Издательство «Эксмо». Мария Снегина. Новый год. Традиции народов России. Читает Екатерина Ерёмкина. «Видение». Праздников в России много. Праздновать народ российский любит и умеет. Причём независимо от национальности. А их у нас почти две сотни. Страна наша не только многонациональная, но и многоконфессиональная — Тысячи россиян исповедуют религии, относящиеся к числу самых распространенных в мире. Различные течения христианства, ислам, иудаизм, буддизм. Кроме того, у нас есть народы или отдельные их представители, практикующие так называемые этнические или традиционные верования, сохранившиеся с глубокой древности, А кто-то остается полностью светским человеком, не посещая храмов и не соблюдая никаких обрядов. Ну, разве что печет блины во время масленицы или кулич на Пасху, просто потому что это вкусно. Многие праздники имеют отношение к той или иной религии и отмечаются только теми, кто ее исповедует. Например, у мусульман это Курбан Байрам, у христиан Рождество, у иудеев Ханука. Самый известный, всеобщий, глобальный праздник для всех россиян разных национальностей — это наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. Страна, да и весь мир в целом, отмечает очередной этап своей жизни, новый шаг вперёд. Это светский праздник, не связанный ни с одной конкретной религией. Конечно, для людей, верующих, празднество — Связанные с их верой будут гораздо более значимы, чем светский Новый год, но всё же этот праздник связывает представителей разных вер и разных этносов. Во многих религиях есть свои аналоги Нового года — Рош-ха-шана у евреев или Сага-алган у буддистов. Так что можно отпраздновать Новый год дважды — религиозный и общегосударственный, светский. Также на просторах России есть празднества, в сути которых довольно сложно разобраться, древние, но не связанные напрямую ни с одной религией или национальностью, не посвященные напрямую памяти некой известной или легендарной личности, но появившиеся благодаря ей. Более того, некоторые из этих праздников также представляют собой местные варианты Нового года. Например, Навруз, который у разных народов может называться. Новруз, «Ноурус» и так далее. При этом он не имеет отношения ни к определенной религии, ни к какой-то определенной территории. Давайте совершим виртуальное путешествие по России и познакомимся с тем, какие варианты Нового года отмечают представители самых многочисленных в нашей стране народов. Мы частично затронем также Рождество, потому как история этого праздника в нашем государстве оказалась тесно переплетена с новогодием.